«Ну, спросите, почему он готов свернуть шею Лили Роуэн?» «Мистер Осгуд. Вульф решил расставить все по местам. «Я предупреждал вас, что расследование убийства неизбежно связано с грубым вторжением в личную жизнь. Вы должны смириться с этим или же прервать наши отношения. Если вам притят вульгарные выражения мистера Гудвина, я не могу вас винить, но и помочь тоже ничем не могу. Если вам не нравятся факты, давайте прекратим дело». Но факты нам просто необходимы. Так что же насчет помолвки вашего сына с мисс Прат? Я впервые об этом слышу. Мой сын не говорил мне о помолвке, и дочь тоже. Хотя она должна была бы об этом знать. Она была очень дружна с Клайдом. Но я не могу в это поверить. Теперь можете. Мой помощник очень осторожно обращается с фактами. А что вам известно об увлечении Клайда мисс Роуэнд? Это... Вы понимаете, что это все абсолютно конфиденциально? «Это? Вы понимаете, что все это абсолютно конфиденциально?» «Сомневаюсь. Думаю, что в Нью-Йорке по меньшей мере сотни человек знает об этом больше, чем вы». «Я знаю только, что около года назад эта девица вскружила голову моему сыну. Он хотел жениться на ней. Она богата, вернее у нее богатый отец. Она не желала выходить за Клайда замуж. Если бы эта девица вышла за него, она бы его погубила. Но она погубила его и так, во всяком случае начала губить. Клайд ей надоел». Но она так глубоко запустила в него свои когти, что он не мог вырваться. Его невозможно было убедить вести себя, как подобает мужчине. Он не хотел возвращаться домой и оставался в Нью-Йорке, потому что там была она. Он тратил уйму денег, и я перестал их ему присылать. Но это не помогло. Не знаю, на что Клайд последние четыре месяца. Подозревая, что несмотря на мой запрет, ему помогала сестра. А я уменьшил и ее содержание. В мае я поехал в Нью-Йорк и унижался перед этой Роуэн, но без толку. «Проклятая шлюха!» «Не совсем точно. Шлюха брала бы деньги. Однако пока что я не вижу мотива, который мог бы побудить мисс Роуэн к убийству. Мисс Прат, Возможно. Он бросил ее ради другой, и она к тому же физически сильно разлита. Женщина может очень долго таить обиду. Когда ваш сын вернулся из Нью-Йорка? В воскресенье. Вместе с сестрой и своим приятелем Ронсоном. Вы знали о его приезде?» Да, он позвонил из Нью-Йорка в субботу. «К этому времени мисс Роуэн уже была у Прата, спросил я. «Не знаю. О том, что она здесь, я узнал только вчера вечером от вашего помощника, когда был у Прата. Она уже была там, Арчи?» «Не знаю», – покачал я головой. «Ну, неважно. Я только пытаюсь отделить несущественное и сомневаюсь, что это обстоятельство имеет значение», – Уль снова обратился к Озгуду. «Чем ваш сын объяснил свой приезд после столь долгого отсутствия?» Он приехал? Осгуд помедлил, затем сказал. Они приехали на ярмарку. А на самом деле. Проклятие! Осгуд сверкнул глазами. Я понимаю, мистер Осгуд, мы обычно стараемся не полоскать грязное белье на людях. Зачем приехал Клайд? Просить денег? Откуда вы это узнали? Ниоткуда. Люди часто нуждаются в деньгах, а вы перестали посылать их сыну. Он вообще просил денег или имел в виду определенную сумму. Ему нужно было 10 тысяч долларов. «Вот как!» Гульф слегка поднял брови. «А зачем?» Он отказался объяснить. Сказал только, что попадет в беду, если не получит денег. «Ну ладно, уж я начал рассказывать, так продолжу». Он растратил кучу денег во время своей интрижки с этой женщиной. В мае я выяснил, что он увлекся карточной игрой. Это была одна из причин, почему я перестал посылать ему деньги. Когда он попросил 10 тысяч, я подумал, что дело в карточном долге. Но он это отрицал. «Вы дали ему деньги?» «Нет, отказался на отрез. Он был настойчив?» «Очень. Произошла сцена, чертовски неприятная. А теперь...» Озгуст сном зубы и уставился в пространство. «А теперь он умер. Боже милосливый, если бы я знал, что эти десять тысяч как-нибудь связаны...» «Пожалуйста, успокойтесь. Давайте работать. Я обращаю ваше внимание на то совпадение, которое вы, возможно, уже заметили». Вчера ваш сын заключил пари с Пратом на сумму именно в 10 тысяч долларов. В связи с этим возникают кое-какие вопросы. Прат отказался заключить с вашим сыном так называемое джентльменское пари, если вы за него не поручитесь. Насколько мне известно, он позвонил вам, и вы гарантировали выплату в случае, если ваш сын проиграет. Это так? Так. Да. Вольт нахмурился, глядя на стоявшие перед ним две пустые бутылки. Это несколько непоследовательно. Сначала вы отказываетесь дать 10 тысяч, необходимые вашему сыну, чтобы избежать неприятностей, а затем, как бы мимоходом, соглашаетесь гарантировать точно такую же сумму в случае проигрыша пари. Это было не мимоходом. У вас были особые причины полагать, что у вас сын выиграет пари? Каких чертов причины? я даже не знал, по какому поводу пари заключается. Вы не знали? Ваш сын поспорил, что прат... Не зажарит гикори Цезаря Гриндена на этой неделе? Нет, тогда я не знал. Дочь сказала мне уже потом, когда Клайда не стало. А разве Прат не объяснил вам по телефону? А я не дал ему возможности. Когда я услышал, что Клайд находится у Трома Прата и побился с ним об заклад, и что у Прата хватает наглости спрашивать, поручусь ли я за своего сына, неужели вы думаете, я буду дознаваться у этой скотины о подробностях? Я сказал ему, что любая сумма, которую мой сын может ему проспорить, будь это 10 тысяч долларов или в десять раз больше, будет немедленно выплачено, и повесил трубку.